Глава 43. ДНК компании. Я выбрал из последней фотосессии серьезный снимок с пристальным взглядом и скопировал из заметок написанный текст. Через минуту в ленте Фейсбука, Инстаграма и ВКонтакте появился мой первый пост об агентстве недвижимости. Лайк, затем еще один и еще. Я сидел в полумраке кухни и минут 30 молча переключал между собой приложения социальных сетей наблюдая за реакцией подписчиков. Помимо лайков, один за одним под постом стали появляться комментарии. В них были слова поддержки, легкая ирония и описание случаев, в которые попадали подписчики, имея дело с разными агентствами недвижимости и офисами продаж. Быстро сменяющие друг друга соцсети слились в бесконечную пеструю карусель. Глаза начали слепаться. Я погасил экран телефона, добрался до кровати и провалился в сон. Бомба Заброшено. Игра началась. С утра, не отрывая голову от подушки, я протянул руку и нащупал телефон. Было любопытно узнать, что произошло под моими постами за ночь. В директе висел десяток непрочитанных сообщений. «Привет, меня зовут Татьяна. Подруга скинула твой пост про открытие агентства недвижимости и набор брокеров в команду. Я долго работала с новостройками в Питере и сейчас ищу работу в Москве». «Буду рада поработать вместе». В конце текста был указан номер телефона. Я посмотрел фотографии и публикации в профиле. «Приятная, умная девушка». Написал в ответ, что тоже буду рад поработать и что с ней сегодня свяжутся из отдела персонала. Сделал скриншот и переслал переписку моему Чару Вике, которая, находясь в Питере, занималась наймом моей московской команды. Мы договорились, что Вика будет связываться со всеми кандидатами, быстро проводить по телефону проверку на адекватность, узнавать наличие нужного нам опыта в недвижке и прогонять ребят через два теста в HR-сканере. Решили брать в команду людей, которые уже работали в сфере недвижимости, поскольку ни я, ни Федя, ни Ростик никогда раньше не продавали квартиры. На данном этапе мы просто не сможем обучить продажам человека без опыта. Но мне достаточно будет всего несколько месяцев понаблюдать за работой профессионалов. О том, что они говорят, как проводят показы, как презентуют клиентам недвижимость – И тогда я смогу выстроить каркас технологии обучения. Я пойму, что работает неизменно четко, как автомат Калашникова, а что даёт сбои и требует изменений, как китайский iPhone на андроиде. Послушаю разговоры и напишу скрипты. Сам проведу несколько показов с кем-то из лояльных клиентов и закрою пару сделок, чтобы пройти весь путь брокера и оставить команде технологию работы. Из непростых ситуаций, в которые мы гарантированно будем попадать – и ошибок, которые наделаем, я заберу важные частицы опыта. Стану на время коллекционером косяков, которые будут совершать брокеры Вайтвелл работая с клиентами. Мы, вероятнее всего, потеряем немало покупателей, не докрутим десяток сделок и поссоримся с кем-то из застройщиков, лишившись части объектов. Но это будет на пользу. Я пинцетом возьму каждую повторяющуюся ошибку, положу под стекло микроскопа и разберу ее, подобно ученым склонившемуся с большой лупой над редким жуком. Пережитый компанией опыт ляжет в основу оргполитики Whiteville набора правил и алгоритмов, на основе которых будет работать моя компания и которые позволят ей достигнуть намеченных целей. Оргполитика станет каркасом системы подготовки и обучения новых сотрудников. У компании появится своя ДНК, которую мы будем передавать каждому новому члену команды как родители – передают нам свои гены, основанные на успешном опыте сотен поколений предков. Однако для того, чтобы собрать и описать ДНК, требуются данные для оценки. В режиме наблюдателя мне надо будет провести примерно полгода, а может больше. За это время я пойму наши слабые и сильные места и создам список внутренних настроек, того, что работает и дает результат. Но ну, а дальше их нужно будет просто подкручивать. Днем я созвонился с Викой чтобы узнать у нее, как идут дела, с откликами на вакансию и есть ли кандидаты на брокеров с HeadHunter.